Глава двадцать вторая. анатома прождали еще почти два часа. Его привезла из райцентра дежурка. Из старенькой серой таблетки с люстрой на крыше выбралось чедушное тело. Мятый дядька неопределенного возраста с глазами парфюмера из романа Патрика Зюскинда. На голове ужасная бесформенная андатровая шапка, воротник пальто из искусственного чебурашки изрядно потерт. «Здрасте!» — бросил он нам, и, не дожидаясь ответа, направился прямиком к трупу. Подошел к телу, приземлился одним коленом на сугроб и, не надевая медицинских перчаток, потрогал заиндевевшее лицо. «Замерз, мама, не горюй! В морг мужика надо везти!» Это вообще-то женщина, скривился Горохов, внимательно наблюдая за местным трупорезом. И то, что мы тут основательно продрогли в ожидании, никак не улучшало его настроение. «Тем более...» — ничуть не смутившись о заявил заявил патологоанатом. «Здесь несподручно обследовать тело. грузить товарищи!» «Ты погоди командовать-то!» — Горохов ткнул ему в синюшную морду удостоверением. «Мы тебя для чего вызвали? Чтобы на месте внимательно осмотрел тело. Может, рана какая или перелом имеются?» Ксива Генеральной прокуратуры никакого эффекта над чедушного не произвела а вы мне в физиономию корочками не тычьте вдруг попер буром медик это для людей в погонах корки ваши ценности имеют вот и мы указываете а я человек гражданский маленький должность знаете ли у меня не бог весть какая а ну как начальству я вашему звоночек сделаю и расскажу о халатности в рабочем процессе попробовал припугнуть горохов как ваша фамилия уважаемый обрезкин «Только должен вас предупредить, что при такой работе и мизерной зарплате любые оплошности мне прощаются на раз-два. Я даже сам все жду, когда уволят меня». «А нет, даже на нетрезвое состояние на рабочем месте глаза закрывают», открыто заявил медик, видно, наболело уже. «И приходится мне тянуть лямку в морге и людей потрошить, почитаю уже почти 20 годков. Некому здесь работать. Я один». Последние слова Брескин произнес с какой-то горечью и отстраненностью. Будто задумался об упущенных возможностях, будто вспомнил, что в свое время звали его ассенизатором за неплохие деньги с возможностью Колыма, но он пошел по призванию. В итоге дерьма в деятельности по призванию еще и больше оказалось. А мне на ваши личные половые проблемы с колокольней высокой. Горохов убрал ксиву и придвинулся к медику, будто хотел задавить его, если не авторитетом, то массой. «Назвался Груздем, уйдешь под закуску. Делай свою работу, как положено, дорогой товарищ». «А я разве отказываюсь?» Обрезкин уже распалился, хоть какое-то разнообразие в жизни случилось повздорить с москвичом. «Не каждый день такое приключается». На морозе члены тела в твердь превратились, и, между прочим, исследованию методом пальпации не поддаются. Оттаять его надо. «Но ты хоть посмотри на наличие ножевых», — не сдавался Горохов. «Одежу задери. Я и так вижу, что ран колотарезанных не имеется. Где вы видели дырки без крови?» «Ладно», — смягчился Горохов. «Только, уважаемый, попрошу осмотреть тело немедленно, как оттает, и сообщить в дежурную часть результат, а они уже мне передадут». «А результат я и без вскрытия вижу. Отравление шмурдиком. Все признаки лицо. «Какие признаки, Кузьмич?» Обратился к обрезке на участковый, который, несмотря на перепалку, уже шустренько оформлял труп, дописывая протокол осмотра места происшествия. Только шариковая ручка на морозце подмерзала, и ему периодически приходилось на нее дышать. Если б не эта досадная мелочь, уже бы и закончил, наверное. Мне в осмотр внести надо. Продиктуй. Пиши. Голос Обрезкина вдруг стал занудным. Визуально на кожных покровах лица трупа имеются признаки, свидетельствующие об алкогольной интоксикации, а именно интенсивная сине-багровая окраска трупных пятен, пастозность и гиперемия кожи лица, отечность век. — по-русски можешь? — озадаченно пробормотал Полищук. — Ни хрена не разобрал, из всех слов только алкоголь понял. — По-русски не надо, — вмешался Горохов, — так и пиши терминами. — Это тебе не Филькина грамота, а документ процессуальный. Кому надо, разберутся. — Так, Кузьмич. Участковый сдвинул шапку на затылок и наморщил картофелину носа. «Давай по слогам. Я диковинные слова не обучен писать. Я простой старшина, а не ученый. Нептун из меня никакой». «Может, вы имели в виду Ньютон?» — поправил участкового катков. «Нептун, Ньютон, какая разница?» — отмахнулся Полищук. «Сколько этих физиков развелось, запутаться можно». Заключение о вскрытии было готово на следующий день. Полищук даже сразу привез нам копию. Горохов забрал документ с порога, выхватил как горячий пирожок и понес нам. Следователь разложил на столе документ, уже в пятый раз вчитываясь в каждое слово в выводе судмеда. «Ничего не понимаю». Озадаченно скреп он макушку. Написано, что наличие алкоголя в крови не обнаружено и причина смерти не установлена. «Этот Табрезкин совсем охренел!» «Бум!» — Горохов хлопнул кулаком по столу. «Ну, я ему устрою!» «Как такое может быть?» — Котков взял бумажки и сам стал вчитываться. «Я, конечно, не верю во все эти штуки с магией, но такое впечатление, что на стороне Погибова колдовство или порча какая-то!» «Да брось, Алексей, ерунду городить!» — поморщился следователь. «Ты же умный и интеллигентный парень, столько читаешь. Если Иван и причастен к смерти Галины, то в таком случае он использовал лишь одну магию, которая называется «руки из правильного места». Он спец, а не волшебник. Вся надежда на вскрытие была, а трупорез хренов знатно делу подгадил». «Никита Егорович», — вмешался я, — «скорее всего, Обрезкин не виноват». Он использовал лишь доступные в глубинке инструментарий и методы. Тут нужны более обширные исследования. В область надо материалы отправить. А вообще, при таких сомнительных результатах они сами образцы тканей и органов на гистологию и токсикологические исследования направлять должны». «Так и есть», — закивал участковый, все еще стоявший в дверях, только за порог осмелился шагнуть. В область вырезы поехали. Кузьмич мне лично отчитался. «Мутный какой-то он», — поморщился Горохов. «Ты, Яков Федорович, приглядывай за ним. Интуиция мне подсказывает, что смерть Галины и пропажа четырех женщин корни общие имеют. И сейчас это единственная зацепка». Сомневаться тут, по-моему, было нечего, но участкового будто молнией прошибло. Вы думаете, тот, кто убил женщин? И Галину порешил? Полищук снял шапку и протер кокарду. Но нет же следов насильственной смерти у охотницы. Может, сама крякнулась? Это вряд ли вмешался я. Здоровье у нее вагон был. Будем ждать областного заключения, там и приборы у них наверняка имеются, хроматографы разные. А ты откуда в делах морговых разбираешься? Горохов не переставал удивляться моим способностям. «Так у нас в школе судебная медицина кратким обзорным курсом преподается», — слукавил я. Я атлас, и справочник по ней перед сном читал. Занятная штука, оказывается. Даже как-то раз с грешным делом подумал, что зря на медицинский не поступил. Собирался же. Собирался. Только это был не я, а исконный, так сказать, жилец этого тела. «Ты, Петров, ерунду не мели. Твое призвание — жуликов ловить, а не лечить их. Никита Егорович как будто даже возмущен был такой вероятностью. Правильно ты профессию выбрал, даже не сомневайся». «А я и не сомневаюсь», — утешил я его. Тук-тук. В дверь не смело постучали. «Кого там черт принес?» — удивился Горохов. «За всю нашу командировку к нам в гости никто не приходил, кроме участкового. Но тот обычно не стучал, да и сейчас был тут, с нами». «Открыто!» — крикнул следователь. Дверь несмело приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулась бородатая морда. Увидев меня, морда улыбнулась пеньками зубов. «Андрей Григорьевич, там это самое...» «Вернулся гуляка». «Про которого вы просили сообщить?» «Когда вернулся?» — спросил я. «Сегодня утром. А что сразу мне не сказали?» «Так это самое. Я только узнал. Вот. Ладно, вечером зайду. Принесу тебе, как и договаривались». Морда в предвкушении награды радостно кивнула и скрылась за дверью. «Это что было?» Горохов удивленно уставился на меня. «Это мой информатор сообщил, что товарищ Погибов благополучно прибыл в Мохово». «Хм, похвально. Ты уже и сеть агентурную организовал в деревне?» «Только не спрашивайте, откуда я это умею», — хитро прищурился я. «У нас у РДС первого курса преподают. Как-никак на оперативника учусь». «Честно говоря, Андрей, я уже устал удивляться твоим способностям». Побольше бы нам таких кадров. Преступность давно бы победили и занимались бы нарушителями, которые не сдали в библиотеку книги вовремя. Если мы победим преступность, вставил ложку дегтя катков, то лишимся работы. Милиция существует, пока существуют преступники. Значит, работать мы будем вечно. Глубокомысленно изрек Горохов. Так. «Надо как-то с Иваном потолковать аккуратно, про Галину прощупать». «Бесполезно, Никита Егорович», — вмешалась Света. «Судя по его психотипу, когнитивным навыкам и самоконтролю, мы не сможем его улечить во лжи и тем более расколоть». «И что делать?» — следователь хлопал глазами, внимая каждому слову психологини, надеясь, что она выдаст чудесную подсказку. Действительно, когда она начинала говорить что-то на своем профессиональном диалекте, все мы чувствовали себя школьниками, причем не с лучшей успеваемостью. Погибов был орешком настолько крепким, что, казалось, и Светлане будет нечего сказать на этот раз. Но она спокойно произнесла. Предлагаю спровоцировать его к активным действиям. Интересно. Горохов даже моргать перестал и заживал нижнюю губу. Продолжайте, Светлана Валерьевна. «Пустим слух по деревне, что собираемся проводить масштабные мероприятия по прочесыванию леса. Мол, что-то там обнаружили, и нужна помощь общественности. Вроде нам стало известно, где трупы пропавших искать нужно. Объявим о наборе в команду добровольцев из числа местных. Если Погибову есть что скрывать...» то он обязательно покинет Мохова вновь, чтобы замести следы. Раньше, по нашим сведениям, погибов уходил из деревни примерно раз в месяц. А если он вдруг ринется делать это чаще, то уже косвенно подтвердит, что в лесу он что-то прячет. Если опять отправится в дебри, значит, надо искать в лесу кого-то или что-то. Мысль дельная. «Только что это нам даст?» Горохов встал и, заложив руки за спину, стал прохаживаться по избе. «В лесу он скроется, и поминай, как звали». «Вертолет нужен», — вмешался я. «У пожарных в области должен быть». «Зачем вертолет?» — нахмурился Горохов. «Выследить человека в лесу с вертушки невозможно. Если погибов, как предполагает Света, рванет в лесок...» то вертолет нам нужен, чтобы прибежище его найти. Не может человек зимой в лесу на снегу спать, даже закаленный. На медитации свои лесные он в одежде уходит, возвращается неистощенный, неизмученный, вполне себе обычный». «Думаешь, у него в лесу землянка или еще какой-нибудь шалаш?» — одобрительно кивнул Никита Егорович. «Уверен». Только что он в жилище этом прячет, одному черту известно. Не удивлюсь, если чучело из женщин сделал. У таких людей, если кукушка свистнет, то по полной и по черному. Я согласна с Андреем, поддержала меня Света, но на сумасшедшего погибов не похож. А вот социопата никто не отменял. Нам нужно найти его шкаф со скелетами. Кто знает, может быть, без переносных смыслов. Ну что же, Горохов потер руки и улыбнулся одним уголком рта. Вот и свет в конце тоннеля. План мне ваш нравится. Завтра же поговорю с председателем колхоза, чтобы людей для поисков отрядил. Назначим мероприятие, например, на послезавтра. Если погибов клюнет и в лес лыжи навострит, Запрошу вертолет, и тогда досконально прошерстим окрестные леса. А людей туда не погоним. Слух только пустим. На следующий день не успел Горохов навестить председателя колхоза, как по деревне уже поползли нехорошие слухи. Мы с Алексеем наведались в Сельмак. В это время туда забрели погреться пара бабулек, что возвращалась с другого конца села. Следом за ними вошла тетка Савоськой. Мы стояли за ней в очереди, нужно было тоже продуктов прикупить. Такое ответственное задание Горохов всегда поручал Алексею как самому молодому. Но после последнего раза, когда ему втюхали просроченную колбасу и разбавленное молоко, я вызвался сопровождать криминалиста за покупками. Впереди стоящая тетя купила две бутылки белого и аж четыре черного. Бабульки, что скромно стояли у окна, вдруг оживились, и одна из них еле слышно зашипела. «Смотри, Зинка опять свиньем хлеб берет. И откуда только деньги у людей берутся? Как откуда?» — шептала вторая. «Муж у Зинки за складом работает, варюга тот еще. Говорят, они и собаку колбасой кормят». После выплеска порции яда в адрес Зинки с буханками Бабулечки перешли к обсуждению более насущных и животрепещущих тем. «Ты слышала?» — заговорщически начала первая. «Людей собирают по деревне. Трупы, значит, откапывать». «Какие трупы?» — в ужасе пробормотала вторая. «Девок, что сгинули за пять лет последних, говорят, нашли их возле их холмов». «Как нашли? Кто?» «А я почем знаю?» Бабушка многозначительно нахмурилась и подняла указательный палец вверх. Тайна следствия. Но люди говорят, что в тех местах охотники души их видят неприкаянные, что в ночи шатаются и зовут кого-то. Да ты что, правда? Вот тебе крест. Сарафанное радио с нужными нам искажениями информации сработало на ура. Скоро уже вся деревня гудела, что милиция наконец узнала, где пропавшие женщины. И душегуба они почти поймали, только пока он в бегах. Им оказался Митька-тракторист. Обычный парень, а так с виду совсем не скажешь, что убивец. И драпанул Митька на север области, к тайге поближе. Но там его уже собаки с милицией ищут. С Митькой, конечно, перебор немного получился, но когда этот самый тракторист вернулся домой от доярки Любки, с которой он имел неосторожность немного загулять и потерять счет дням, и на работе прогулы и перед женой проштрафился, версия это, конечно же, рассыпалась. Но никого это не остановило и Митьку не спасло. Жена знатно отходила его половником так, что тот уже пожалел, что и правда не сбежал в тайгу и что лучше бы его считали душегубом, а не жертвой домашнего насилия. Я постепенно расширял свою агентурную сеть, и каждый алкаш в округе стучал мне за вожделенную награду в виде бутылки беленькой. Погибов теперь не мог пройти незамеченным, лишь только ночью. Но ночи пастор не дождался. Смылся в тот же день, когда Горохов попросил помощи у председателя колхоза. Наши подозрения подтвердились. Осталось лишь решить вопрос с вертушкой. Но ни пожарных, ни милицейских вертолетов в области на поверку не оказалось. В случае необходимости ведомство арендовали их у представителей Министерства гражданской авиации. Вот и Горохову пришлось поднять на уши всех, в том числе и свое начальство в Москве, чтобы убедить выделить в наше распоряжение вертушку. На это ушло больше суток драгоценного времени. И, наконец, в Мохове, прямо на широкой улице перед Сельмагом, приземлился неказистый горбатый Ми-2 болотного цвета и с пятиконечной звездой сбоку на корпусе.